Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вихлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, с втянутыми щеками лицо, монашеская скуфейка колпаком. За плечами котелок и торба. Одет человек в рваньев тлен. Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза. Бродяга вдруг заулыбался. Близко протявкала собака, понесло жилым дымком. Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился, плохо гнувшийся, онемевший на холоде рукой. «Проходящий, что ли?» – сурово по лесному спросил Вавила. «Стра... «Странник я», – выдохнул пришелец, намерзшие слова. «Так точно, милостивец, странник». Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал «Ночуй». За ужином жаловался Вавилы человеку. Так что совсем без попа, словно собаки. Два года, как опился вином отец Семен, при вечный покой его голубушки. На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперечек нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба. До ближнего жилья больше сотни верст. Сами кое как женим, кой-как крестим да хороним. Гажи некуда. Помахаешь кодилом, да поорёшь, что в башку взбредёт. Ну и ладно. Всё думаем, вот уже новый поп объявится. Всё осветит. Всю чертовщину нашу божественную и похороны, и свадьбы. Какие мы клешевые бабушки-попы. Да, а я в церковных старостах хожу. Эх, стрельте в пятку. Грехи. Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятернёй длинные лохмы, елейно назидательно сказал. Что же, православные, будем так говорить. К примеру, я, к примеру, Божий Ерей, Хотя и плохонький опоп, и, к примеру, изгнан бысть на поселение по ошибке. Но по благости Божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, а с многогрешной возвращаюсь домой питаясь подаянием. Восемь ложек дружно опустились, и все семейство старого Вавилы уставилось изумленным взглядом бродяги в рот. Я, известное дело, не навязываюсь, а послужить мог бы в сане иерейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом. Ежели не понравится, дальше двинусь. На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу. Мужики, на сход! «Поп объявился! Батюшка!» Сход недолго думал, оглядел священника, обнюхал, постановил «Взять на пробу!» Только поперечник парень Тимоха сказал с насмешливой ухмылкой пускай-ка взрявкает многолетие погромчей, что поглушительно!» Но Вавило сразу парня оборвал «Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаке лезет! Дурашлеп!» И, обратясь к священнику, спросил «Дозвольте узнать, батюшка!» «Как святое имечко ваше будет!» «Отец Макарий, такс, очень даже подходящий!» Мужики сдернули с голов шапки и под благословение. Священник залился краской, благословляющая длань его дрожала. В воскресенье проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к Богу благолепно, со слезами. Старухи плакали, бабы сморкались, мужики сопели, отирая пот. Многолетие батя дернул с треском за всех православных христиан, за приютившее его село Сугробное, за всечестного старосту, благочестивого Вавилу Корнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей поддевке, как снеговой вьюнок. Служба кончилась быстро. Весело, не как у прежних попишек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного водворять на жительство в обширный церковный дом. «А есть ли у тебя матка-то, кормилец?» – участливо спрашивали бабы. «Увы!» И отец Макарий с великим сокрушением возвел отче к небесам. «Увы, дошел до меня слушок, попадья изменила мне, обретя вздыхателя. ах ха закрутили носами бабы. Мысленное ли дело попу без матки жить? Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий, хотя и выпивал, но в меру. «Мы тебе, батя, солдатку пока что командируем, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная, мужа ейного убили на войне. Бабочка подходящая, ничего». Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело. «Собственно, мне пасану надлежит в супруге целомудреницу брать». «Какую такую целомудреницу? Девку, что ли? Навряд который пожелает». Подмигивали друг другу, смеялись мужики. Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство превосходно. Мужики вразумляли ее. «Смотри, не подгать, Анисюшка, ублажай попа всячески». «Золотой нам достался священник, прямо клад». И потекла попова жизнь в довольстве, в холе. Так прокатился длинный год. Опять легла зима. Отец Макарии отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взглядом. У Анисии Иннокентьевны от сладкой, сытой пищи тоже округлилась чрева, и Бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней с полным уважением начали без ухмылки величать анисью матушкой. Священник проводил дни в больших трудах. Достатки его незримо множились. Как-то матушка расхвасталась бабам про папа «Он шибко набожный. Он даже чудо может сделать. Чирий у меня, родные мои, повыше коленки был. Поп благословил, дунул, плюнул и прошло». Бабы сразу же поверили. И отец Макарий действительно с тех пор начал помаленьку чудеса творить. У кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихоманку снимет. Из трех же кликуш, трех толстобоких теток, Дарьи, Марьи да Лукерьи, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков. И все больше укреплялась вера в отца Макария. Все туже становился кошелек его – А матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усилия наполнить. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет. Он рыщет на земле, иски, кого поглотите вместе с сапогами.